Язык, коему меня обучили жрецы охотничьего племени, вышел из употребления тысячелетия назад, хотя его отдаленный потомок еще в ходу у народов, что обитают далеко-далеко на востоке за морем. Едва жрица удостоверилась, что я внемлю ей и относительно разумею, начались подношения. Парное оленье молоко, кровь, мясо, цветы, желтовато-розовые кислые ягодки. Дары сопровождались просьбами. Их я, конечно, принимал, и с каждым принятым даром могущество мое росло, а вот просьбы вызывали недоумение. Впрочем, только на первых порах. Всякий раз стоило прошению сбыться, стараниями ли самого просителя или же волею судьбы, как меня в благодарности сыпали все новыми милостями. И всякий раз жрица славила силу моего слова. Постепенно мне удалось уловить связь, а уловив постигнуть до речи, чтобы речами снискать пущую благодарность племени, какова и выражалась бы нескончаемыми подношениями. Да, они дрессировали меня точно пса, заботой, лакомствами и похвалами. Однако я тоже не оставался в долгу. Охотники быстро уяснили, что хоть я не брезгую ни кровью, ни молоком, ни простой водицей, но предпочитаю все же рыбу из близлежащей реки или раковины из далекого нынче моря. Речь давалась мне нелегко, поэтому спустя десятилетия мы изобрели свою систему обозначений. Деревянные фигурки рыбок с вкрапленными раковинами, украшенные различной символикой. Желающий обратиться ко мне излагал просьбу и совал руку в мешок с фигурками. Мне не составляло особого труда подсунуть страждущему правильную фишку, а иногда и не одну. Их раскладывали на земле и трактовали мою волю. Хоть я и благоволил к людям, меня все чаще посещали мысли о богах, коим они поклонялись и о коих толковали. Могу ли я двигаться? Могу ли, подобно людям, странствовать по свету и воочию наблюдать то, о чем слыхивала других? Если молва не врет, другие боги кочуют с места на место, а иногда преодолевают громадные расстояния. Почему же до сих пор они не удостоили меня визитом? Впрочем, кое-кто все-таки удостоил. Однако заметил я ее лишь спустя многие годы. За сотни лет до знакомства со мной охотничье племя наткнулось на красноватую в диковинных рытвинах глыбу, очень тяжелую, несмотря на обманчиво скромные габариты. Такие породы в здешних краях не водятся, рассудили охотники, и ошиблись. Еще несколько красноватых обломков таилось в округе глубоко под землей. Хотя доля истины в их рассуждениях тоже присутствовала. Все обломки некогда составляли единый монолит. Так или иначе, глыба и впрямь была уникальной, и племя почитало ее как богиню. Я воочию наблюдал, как она рассекла небо, и от столкновения с нею содрогнулась твердь. На месте падения образовался глубокий кратер, многим глубже необъятной ледяной корки. Прежде чем рухнуть на землю, богиня скиталась по белу свету, видела всякие чудеса. С огромной высоты взирала она на просторы и моря земного шара, похожего на гигантскую чернику, где зелень чередовалась с бурыми участками и синевой. Планета неустанно вращалась вокруг Солнца, круглого исполина, который видится нам многим меньше из-за расстояния. Богиня созерцала и другие миры, тоже циркулирующие вокруг Солнца по своим протаренным дорожкам. Она рассказывала, что сияющие звезды чьей незыблемой траекторией я любовался, суть отдельные миры и солнца, но из-за большого удаления нам они представляются крохотными огоньками. По крайней мере, так она полагала, весьма опрометчиво. Можешь вообразить, каким могуществом надо обладать, чтобы воплотить такие домыслы в реальность? Впрочем, едва ли она погрешила против истины, раз ни ее, ни меня не постигло возмездие за дерзновенные речи. Язык богиня освоила довольно быстро, и немудрено, что ей, в отличие от меня, нравилось путешествовать с охотничьим ли племенем или самой по себе. Она рано научилась тому, о чем я даже не помышлял и к чему не питал ни малейшего пристрастия – заимствовать или создавать тело для странствий, изъяснений и прочих целей. Наконец, именно она направила охотников к моему склону. В Иродэне ее именем проклинают – В охотничьем же племени, величавшим себя человеками, перед ним благоговели. Имя ей было Мириада. И милостью Мириады людям почти удалось избавить свои земли от нашествия комаров, чьи полчища являлись на закате. Я ни о чем таком не ведал, пока не познакомился с Мириадой. Точнее, пока не осознал факт нашего знакомства. Комары виделись мне неотъемлемой частью мироздания – Естественно, они не докучали существам, вроде меня, бескровным, неуязвимым кукусом, а посему в первую встречу в глаза мне бросилась лишь темная, темнее обыкновенного туча москитов. Мириада много странствовала по свету и знала массу увлекательных историй своих и чужих. По крайней мере, мне они грезились увлекательными. Ее, в свою очередь, увлекали мои рассказы о рыбах с костяными головами и трилобитах, о том, как суша медленно вытесняла воду об амфибиях и рептилиях, неотличимых от птиц, о ледниках, сковывавших землю. Раз в год или в несколько лет Мириада наведывалась ко мне вместе с охотниками, и мы беседовали недели напролет, а когда племя снималось, она отправлялась следом. Мне хватало, я привык к одиночеству. Сказать по правде, упивался им. Но Мириада на своем пути встречала не только людей, но и множество богов, Она исколесила вдоль и поперек северной земли, а на юге и вовсе добиралась до Горбатого моря. Сказывали мне однажды, на северном берегу Горбатого моря раскинулось поселение небывалой ширины. Поселение росло, пока не превратилось в городок, заполонивший часть огромной природной гавани, укрытой двумя мысами. Город очень удачно расположился в одном из немногочисленных судоходных проливов Между Горбатым морем и открытым океаном. Там проплывали и причаливали суда. Не утлые, обтянутые кожей суденышки, бороздившие речку в моей долине, а крупногабаритные суда, пригодные для перевозки десятков человек, древесины, больших партий шкур, мехов и прочих грузов, что в избытке водятся в одних краях и высоко ценятся в других. В отношении городские боги получали столько, что мне и не снилось. Кое-кто всецело посвятил себя слегка нелепым на наш с мириадой вкус ремеслом. Так некий бог только и делал, что дробил камни. Долгие годы он измышлял, как ловчей сокрушить кремень и обсидиан, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Просьбы, коими досаждали коммунитесу, касались того, как изготовить, торговать или применить его детище. Время от времени я оказывал схожие услуги охотникам, но если бы ограничивался сугубо ими, лишился бы солидной части жертвоприношений. Городской бог, напротив, довольствовался единственной нишей, на ней он креп и обрастал могуществом. Прибрежный град населяли толпы, и практически всем требовался нож или иной острый предмет. Другая богиня десятилетиями вынашивала планы по возведению стен, дабы расширить и удлинить городскую гавань, а вдоль ее выстроить каменные пристани, хранилища, склады. Замысел обошелся бы городу, и его создательница недешево. Зато результат гарантировал безопасность и простор для большего числа крупных судов. Благосостояние города и самой богини всецело зиждилось на судоходстве, а скудных ресурсов близлежащих земель не хватало, чтобы прокормить всех страждущих. Тогда богиня поделилась своей идеей с населением и небожителями. Воплощение замысла грозило затянуться на долгие годы, годы обрядов и подношений для непосредственных участников действа, чья сила оставляла желать лучшего. Потом богиня-архитектор оттеснит воды и будет сдерживать их, а инженеры тем временем начнут укладывать исполинские каменные плиты, строить дамбы, вколачивать опоры для возведения исполинских причалов. Каким могуществом надо обладать, чтобы сдвинуть линию прибоя? пусть и на короткий срок. А ведь еще нужно уберечь от обрушения дамбы и сваи, ворочать плиты. «Для того и существуют инженеры», – втолковывала мне мириада. Богиня наверняка немало размышляла о добыче и транспортировке камня, а у строителей для перевозок имеются специальные устройства, ей достаточно только подсобить. Но даже при таком раскладе могуществом она должна обладать невероятным. Чтобы скопить его – Понадобится десятилетие или того больше. На ум сразу пришли боги, виденные мною давным-давно, задолго до знакомства с Мириадой и задолго до появления людей. То наверняка были древние, уведомила Мириада, присовокупив, что боги побережья трепещут перед теми немногими из них, кто здравствует и поныне. А еще страшатся возвращения тех, кто сгинул. Ей доводилось слышать о стране далеко-далеко на юге, за горбатым морем, где бились полчища древних. Один, умирая, сотворил заклятие, и теперь, спустя десятки тысяч, а может миллионы лет, проклятые кости его врагов покоятся в земле. Всякий, кто потревожит их, еще до заката умрет в страшных мучениях. В теории такое вполне возможно. Как возможно делать подобные заявления о неодушевленном предмете, будь то божественные останки или что-то иное, тем самым превращая предмет из неодушевленного в Бога изреченный. А изрекать Бог должен только факты. Если же изреченный факт еще не свершился, Бог своей властью должен изменить мир или хотя бы попытаться. Безусловно, есть множество способов изменить мир так, чтобы всякий, коснувшийся определенного предмета, умер еще до заката. Пожалуй, самое очевидное из них – поменять само устройство Вселенной. Однако при всей внешней простоте изменения такого масштаба не подвластны никому из известных мне богов. Кроме того, малейшие метаморфозы даже в пустяках чреваты последствиями. Страшно вообразить, во что выльются столь глобальные реформы. Впрочем, по моему опыту, Бог отвечает за слова, лишь когда соблюдены все условия изречения. Со смертью же говорившего все сказанное им теряет актуальность. А насколько мне известно, боги, участвовавшие в той битве, почили много тысячелетий назад. Хотя, если верить Мириаде, ей об этом поведал кто-то из богов и поведал весьма недвусмысленно, бог, сотворивший заклинание, мертв однако его проклятие действует. Полагаю, так оно и есть. Ни один бог не рискнул бы безнаказанно утверждать подобное, не имея в своем арсенале поистине безграничного могущества. Некоторые деяния не подвластны всесильным богам, например, выдавать за свершившееся то, что не свершилось, и наоборот. «Твой источник говорил за себя или, как и ты, ссылался на некоего бога?» – спросил я, поразмыслив пару лет. Мириада издала дребезжащий плаксивый смешок. «Соображаешь ты медленно, но верно. Да, он ссылался на некое его бога, но оснований сомневаться в его словах у меня нет. Если мы проследим цепочку до самого конца, непременно доберемся до первоисточника, который изначально поведал эту историю без ущерба для себя. В противном случае она бы не достигла наших ушей». Я поразмыслил еще немного и задался вопросом как могущественный древний мог поведать хоть что-то, если язык сугубо человеческое изобретение? «Сие мне неведомо», — отвечала Мириада, «но, смею предположить, боги стародавних времен разительно отличались от нынешних. Я и сам склоняюсь к такому мнению, однако утверждать не берусь. Зато мне доподлинно известно, что прибрежный город — куда наведывалась Мириада, и на чью гавань множество местных искусных богов строили грандиозные планы, и Роденцы ныне величают градом вукцией Узреть его можно, взобравшись на башню Ворона и посмотрев через пролив.